Нет, я не мог покинуть этот город, да простят мне мои близкие, да простят они мне мои грехи, о которых я вычитал в том молитвеннике. Вел ли ты себя в освященном церковью браке, как тебе повелевал твой долг? Не погрешил ли ты против него мыслью, словом или поступком? Не пожелал ли ты злонамеренно и умышленно, пусть это было лишь в помыслах, согрешить с чужой женщиной, замужней или незамужней, или с чужим мужчиной? На эти вопросы, заданные Катарине Вермельскирхен, я должен ответить словом «да», в то время как она, надо надеяться, отвечала словом «нет». И еще я говорил себе. «Быть может, если ты хочешь научиться молиться, как раз и надо использовать страницы молитвенника на курева, и потому чувствовать себя внутренне, обязанным внимательно прочитывать каждое слово, прежде чем скрутишь сигарету. А теперь не вырывай свои руки из моей». В высшей степени смущенный автор послушался и при этом заметил, что Багаков был близок к слезам и чуть не к плачу, Можно почти с полной уверенностью утверждать также, что он ощущал боль и испытывал страдания. Желая по мере своих скромных сил дополнить достоверные показания Богакова, автор позволяет себе привести несколько, не так уж много, доподлинных выдержек из высказываний высокопоставленных лиц, взятых из соответствующих протоколов и записей речей вышеупомянутых высокопоставленных лиц. Автор приводит эти выдержки, так сказать, в виде иллюстративного материала. Розенберг. «У некоторых создалось впечатление, что дорога в Германию представляет собой подобие дороги на каторгу. Совершенно ясно, что когда дело идет от трех с половиной миллионов человек, то их нельзя устроить очень хорошо. Вполне закономерно, что тысячи людей плохо устроены и подвергаются плохому обращению. Из-за этого не стоит особенно волноваться». Однако существует чрезвычайно важная сторона этой проблемы. Надеюсь, Гаулейтер Залкель уже говорил о ней, или еще скажет. Людей с Востока пригоняют в Германию для того, чтобы они работали, чтобы они давали как можно более высокую производительность труда. Вполне законное требование. Но для того, чтобы иметь высокую производительность труда, нельзя привозить три четверти людей обмороженными – или заставлять их стоять на ногах по 10 часов, им надо обеспечить питание, чтобы они накопили резервы сил. Каждому руководителю предприятия предоставляется право применения телесных наказаний в отношении сельскохозяйственных рабочих польской национальности. По данному вопросу руководитель предприятия не обязан отчитываться ни перед одной вышестоящей инстанцией. Сельскохозяйственные рабочие польской национальности должны по возможности размещаться в некотором отдалении от всех других работников. Их рекомендуется держать в хлевах, конюшнях и так далее. Никакие моральные соображения не должны препятствовать проведению этого правила в жизнь. шпер При современной технологии, связанной с конвейером, рабочий день должен быть весь месяц одинаковый. Однако из-за воздушных налетов происходили задержки в снабжении заводов деталями и сырьем. Таким образом, рабочий день на предприятии колебался между восьмью и двенадцатью часами. Средняя продолжительность рабочего дня, согласно нашим данным, сохранилась на уровне 60-64 часов в неделю. Доктор Флекснер. Сколько часов продолжался рабочий день у рабочих, которых набирали из числа заключенных концлагерей? Шпеер. Столько же, сколько продолжался рабочий день у всех остальных рабочих. Как правило, рабочие из концлагерей составляли всего часть персонала, и эту часть нагружали не больше, чем всех остальных рабочих данного предприятия. Доктор Флекснер, как это можно доказать? Шпеер, эсэсовцы требовали, чтобы заключенные из концлагерей были собраны в каком-либо одном цехе завода. Производственный надзор за ними осуществляли немецкие мастера и бригадиры. Рабочее время заключенных уже по производственным причинам должно было соответствовать рабочему времени всего предприятия, поскольку, как известно, на предприятии должен сохраняться единый ритм работы. Доктор Флекснер, из двух документов, которые я представляю в свое время по другому поводу, явствует, что рабочие из концлагерей на военных предприятиях, производящих оружие для армии и флота, равно как и для авиации, работали в среднем по 60 часов в неделю.